Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. Первое. Теперь я расскажу историю Заратустры. Основная концепция этого произведения — мысль о вечном возвращении — Это высшая форма утверждения, которая вообще может быть достигнута, относится к августу 1881 года. Она набросана на листе бумаги с надписью 6000 футов по ту сторону человека и времени. Я шел в этот день. Вдоль озера Сильвоплана, через леса, у могучего пирамидально нагроможденного блока камней недалеко от Сурлея. Я остановился. Там пришла мне эта мысль. Когда я отсчитываю от этого дня несколько месяцев назад... Я нахожу как предзнаменование внезапную и глубоко решительную перемену моего вкуса, прежде всего в музыке. Может быть, всего Заратустру позволительно причислить к музыке? Несомненно, возрождение искусства слышать было его предварительным условием. В Рекуаро, маленьком горном курорте близ Винченци, где я провел весну 1881 года, я открыл вместе с моим маэстро и другом Петером Гастом, тоже возрожденным, что феникс-музыка пролетел мимо нас в перьях более легких и светоносных, чем когда бы то ни было. Если, напротив, я считаю от этого дня вперед, до внезапного и при самых невероятных условиях протекавшего разрешения в феврале 1883 года от бремени, Заключительная часть, та самая, из которой я цитировал несколько изречений в предисловии, была дописана как раз в тот священный час, когда умер в Венеции Рихард Вагнер. То оказывается, 18 месяцев беременности. Это число, именно 18 месяцев, могло бы навести на мысль, по крайней мере, среди буддистов, что я, в сущности, слон-самка. Промежуточному времени принадлежит Г.С. Янца, которая несет ст то предзнаменований близости чего-то несравнимого. Наконец, она дает даже самое начало Заратустры. Она дает в предпоследнем отрывке четвертой книги основную мысль Заратустры. Этому же промежуточному времени принадлежит и тот гимн к жизни – для смешанного хора и оркестра, партитура которого вышла два года тому назад у Фридша в Лейпциге. Может быть, это немалозначительный симптом для состояния этого года, когда утверждающий пафос паракселанс, названный мною трагическим пафосом, Был мне присущ в наивысшей степени. Позднее его некогда будут петь в память обо мне. Текст, отмечаю ясно, ибо по этому поводу распространено недоразумение, принадлежит не мне. Он есть. Изумительное вдохновение молодой русской девушки, с которой я тогда был дружен. Фрейлен Лу фон Саломе. Кто сумеет извлечь вообще смысл из последних слов этого стихотворения, тот угадает, почему я предпочел его и восхищался им. В них есть величие». Страдание не служит возражением против жизни. Если у тебя нет больше счастья, Чтобы дать мне его, ну что ж, У тебя есть еще твоя мука. Быть может, и в моей музыке В этом месте есть величие. Последняя нота кларнета — в строе а не Це. опечатка. Следующую затем зиму я жил в той уютно-тихой бухте Рапало, недалеко от Генуи, которая врезается между Кьявари и мысом Портофино. Мое здоровье было не из лучших, Зима выдалась холодная и чрезмерно дождливая маленькая гостиница, расположенная у самого моря, так что ночью прилив просто лишал сна, представляла почти во всем противоположность желательного. Несмотря на это... И почти в доказательство моего утверждения, что все выдающееся, возникает несмотря, в эту зиму и в этих неблагоприятных условиях возник мой Заратустра. В дообеденное время я поднимался в южном направлении по чудесной улице вверх к Зуальи, мимо сосен и глядя далеко в море. После обеда, так часто, как только позволяло мое здоровье, я обходил всю бухту от Санта-Маргериты до местности, расположенной за Порто-Фино. Эта местность этот ландшафт сделались еще ближе моему сердцу благодаря той любви, которую чувствовал к ним император Фридрих III. Случайно осенью 1886 года я был опять у этих берегов, когда он уже в последний раз посетил этот маленький забытый мир счастья. На обеих этих дорогах Пришел мне в голову весь первый Заратустра, и прежде всего сам Заратустра как тип. Точнее, он снизошел на меня».